Вырасту, перешагну потоки, стану громаден, коснусь медведицы большой, дубовых перекладин, ее приручу, потом поведу на цепи, встану, каким я вам зачем-то даден. Зарычу и на подошвах тоже из слез уйду моей тропой.